Выйдя на улицу, акула опасливо огляделся по сторонам, убедился, что улица вокруг них безлюдна, и юркнул в ближайшую подворотню. Подозрительный клиент последовал за ним, бросив быстрый взгляд на припаркованную неподалеку от дружбы черную машину с тонированными стеклами. Пройдя через проходной двор, акула вышел в тихий переулок, один конец которого заканчивался тупиком. Оглянувшись на своего спутника, он подошел к неприметному подъезду. На двери этого подъезда был еще установлен не домофон, а допотопный кодовый замок. Акула едва уловимым движением нажал на четыре кнопки. Замок негромко щелкнул, и дверь открылась. «Не отставай!» – бросил он клиенту и проскользнул в подъезд. Подъезд этот оказался сквозным. Пройдя через него... Акула с клиентом оказались еще в одном переулке, мало чем отличающимся от прежнего. Вероятно, сюда можно было попасть и более простым путем. Но боязливый акула петлял как заяц, запутывая следы. Перейдя этот новый переулок, он подошел к очередному подъезду. Здесь был установлен уже домофон. Но это препятствие не остановило акулу. Он вытащил из кармана ключ-таблетку, и дверь подъезда послушно распахнулась. Прежде чем войти в этот подъезд, клиент акулы снова оглянулся. В десятки метров от подъезда стояла такая же черная машина, как возле забегаловки «Дружба». В этом подъезде спутники тоже не задержались. Акула свернул под лестницу, где обнаружилась еще одна дверь. Толкнув эту дверь, акула выскользнул во двор. Это был обычный петербургский дворик. В середине его росло чахлое деревце, рядом с которым имело место чрезвычайно скромная детская площадка. Две скамейки, покосившиеся качели, песочница, в которой валялся забытый кем-то пластмассовый эскаватор и домик некогда зеленого цвета. Именно к этому домику и направился осторожный акула. «Куда это ты?» – окликнул его клиент. «Мы что, сюда в игрушки играть пришли?» Когда мы, наконец, делом займемся?» «Идем, идем», — поманил его акула. «Я же сказал, в офисе дело будем делать. Вот тут он и есть, мой офис». Он наклонился и легко проскользнул в домик. Клиент был заметно крупнее его и выше ростом, поэтому ему пришлось ложиться чуть не вдвое. И только тогда он с трудом протиснулся в офис акулы. Мелкий мужичок убедился, что клиент на месте и сел на скамейку. Клиент с трудом умостился на вторую скамейку. При этом спина его уперлась в крышу домика, подбородок уперся в грудь, а колени оказались прижаты к плечам. «Деньги при тебе?» – строго осведомился Акула. «Я же тебе сказал, при мне!» – заверил его клиент, тяжело дыша от неудобного положения покажи». «Ты мне что, не веришь?» «Верю, верю, всякому зверю», Бойко отозвался Акула. «А тебе ежу-погажу». «Чего это ты такой недоверчивый? Жизнь у меня такая. Ну, давай, давай, показывай. У нас с тобой время не казенное». Клиент вздохнул, залез за пазуху и достал оттуда плотный конверт. Из этого конверта он достал несколько купюр пошуршал ими перед носом акулы и спрятал обратно. «Давай, Ксиву!» «Лады!» Акула мигнул сразу двумя глазами и потянулся рукой в угол домика. Там он нащупал какую-то доску, с первого взгляда ничем не отличающуюся от остальных, и потянул за нее. Доска поддалась, но самое интересное произошло не с ней. Одновременно с движением доски Приподнялась скамейка, третья, расположенная под окошком домика, и под ней оказался плотно сколоченный деревянный ящик. Акула потянулся к этому ящику, нажал на незаметную дощечку на его боковой стороне. Ящик открылся. Акула запустил в него руку и вытащил оттуда несколько паспортов разной степени потрепанности. «Ты только смотри», — напомнил ему клиент. «Мне ксива нужна чистая, чтобы и комар носу не подточил». «Не подточит, мил человек, не подточит», — протянул мужичок, перебирая паспорта и время от времени быстро взглядывая на клиента, словно сверяя его с каким-то образцом. Наконец, это сравнение его удовлетворило. Вытащив один паспорт из пачки, он еще раз пристально взглянул на клиента, затем на документ и протянул его. Ну вот, в самый раз будет. Как будто нарочно для тебя печатали. Можно даже фотку не переклеивать. Так похож. Главное дело, что не подделка какая-то, а самый, что ни на есть настоящий паспорт. А теперь, мил человек, рассчитаемся. Клиент протянул ему деньги. Акула аккуратно пересчитал купюры и хотел уже сунуть их в карман, когда клиент громко и отчетливо проговорил. «Все в порядке?» «В порядке, в порядке», – заверил его акула. «Только что ты -то так громко-то. Время позднее. Мало ли, кто услышит. Опять же, люди, может, спят уже». Однако на клиента его слова не подействовали. «Все в порядке», – повторил он, «так же громко и затем еще раз, еще громче, чем прежде». «Повторяю, все в порядке». И тут же в домик полезли люди в черной униформе. В домике и двоим-то взрослым было не разогнуться, а новые персонажи сюда и вовсе не помещались. Однако они каким-то необъяснимым образом сумели вытащить оттуда акулу и ящик с документами. «Вы кто такие?» – верещал мелкий мужичок. «Вам чего от меня надо? Я ничего не знаю. Я в этот домик зашел по малой, так сказать, нужде. Знаю, что нехорошо. Антисанитария называется». «Только у меня болезнь такая, что долго терпеть нельзя. У меня даже справка насчет этой болезни имеется. Могу предъявить». «Ты свою справку можешь знаешь, куда засунуть?» Рявкнул на него один из людей в черном, видимо, главный. «Ты не только справки. Ты целые паспорта печатаешь. Так что какую-то справку тебе напечатать, расплюнуть». «Это поклеп, это наговор. Ничего я не печатаю». «Мы тебя взяли с поличным». «Оформляйте задержание». «С каким поличным, с каким поличным?» визжал мелкий мужичок. «Я же говорю, зашел в этот домик по малой нужде. А эти документы я первый раз вижу. Откуда мне было знать, что они там спрятаны? И гражданина этого я вообще первый раз вижу. Он здесь в этом домике еще до меня сидел. Почем мне знать? Может, это он здесь документы спрятал? Кто его знает?» Слово «документы» он произносил с ударением на второй слог. «И деньги это не ваши», — эхидно осведомился человек в униформе, ловко вытаскивая из кармана акулы стопку купюр. «Не мои? Не знаю, как они в кармане у меня оказались. Это, наверное, этот гражданин подбросил». «А что, если на них ваши отпечатки пальцев обнаружатся?» «А что?» — не сдавался акула. «Это может быть». Наверное, они тут на земле валялись. А я их и подобрал. Такого ведь закона нету, что нельзя деньги с земли подбирать. Так все-таки на какой версии остановимся? Подобрали вы их с земли или вам их подбросили? Наверное, подобрал. Наверное. А поточнее нельзя? А точнее я не помню. У меня болезнь такая, что я все забываю. У меня и справка на этот счет имеется. Удобная болезнь. Только насчет справок мы уже все обсудили. Я тебе уже в доступной форме объяснил, что ты с ними можешь делать. По новой повторять не интересно На этом дискуссия закончилась. На акулу надели наручники и, несмотря на его активное сопротивление, запихнули в черную машину. Ту самую, которая стояла сначала возле заведения «Дружба», а потом в переулке по дороге к офису акулы. Майор Ленская вернулась на рабочее место, очень сердитая. Однако не стала срывать злость на подчиненных, они-то чем виноваты. Не стала она и обсуждать с ними поведение начальника. Это уж последнее дело. Что касается отчетов по закрытию дела, это как раз подождет, спешить ей некуда. Дело и правда накопилось не в проворот, Так что она отвлеклась, только когда перед обедом заглянул Николай. «Александра Павловна, там ребята из соседнего отдела одного такого типчика взяли. Документы он фальшивые делает. Может, посмотрим на него?» Смотреть, откровенно говоря, было не на что. Фамилия задержанного была Акулов, но внешне он своей фамилии никак не соответствовал, а похож был на вертлявого пескарика или вообще на уклейку, мелкую, в общем, незначительную рыбешку. «Молчит, зараза!» в сердцах сказал парень из соседнего отдела. Идиотом притворяется. Замучился уже с ним совсем. У него паразита все в голове. И документы, и расчеты, и заказчики. Никакой бухгалтерии не ведет. Паспорта у него кое-какие удалось изъять. Говорит, нашел. А от кого их берет, не признается. «Пойди перекури», – посоветовал Николай. «Кофейку глотни. Кофе, говорят, полезен». Николай сел за главного, напротив задержанного. Ленская скромно притулилась рядом. «Ну?» – спросил Николай, положив перед задержанным паспорт, найденный убитого в Эрмитаже. «Ничего не знаю. В жизни этого не видел», – поспешно заговорил Акулов. Голос у него был под стать внешнему виду, жиденький, визгливый, обиженный тенорок. К тому же он пришептывал и все время облизывал губы. «Ты погляди повнимательнее, не бойся в руки взять», — посоветовал Николай. Акулов был человек бывалый, так что в руки документ не взял, а только наклонился низко. Ленская следила за ним, вроде бы рассеяно моргая глазами из-под очков, а на самом деле очень внимательно. И отметила в его глазах некоторое узнавание. «Точно, видел он уже этот паспорт». «Ты чего мне подсунул?» Возмущенно завопил Акулов. «Нормальный паспорт, настоящий. Я-то тут при «Ладно, Коля», — тихонько сказала Ленская. «Ты иди, дел много. А мы тут уж сами побеседуем». Николай посмотрел на Акулова сочувственно и вышел. Акулов же, наоборот, приободрился и решил, что от этой очкастой мымры ему ничего не грозит. Мымра достала толстый блокнот с вываливающимися листочками, И вопросы посыпались из нее со скоростью пулеметной очереди. Вопросы были самые неожиданные. От имени «место рождения» до того, что ел вчера на завтрак, или сколько будет семью девять. Кстати, на этот вопрос Акулов ответил неправильно. И вообще стал запинаться, вздыхать и пить воду из пластикового стаканчика. А еще через час он мечтал только об одном, чтобы эту мымру черти забрали хоть ненадолго а ему дали передохнуть, или чтобы вернулся тот прежний мент, с которым было куда проще. «Не помню», — выдохнул он вместо ответа на очередной вопрос. Все в голове перемешалось. «Нет, память-то у вас хорошая», — протянула Ленская. «Коллега вон говорил, вы всю бухгалтерию свою в голове держите». «Слушайте, Акулов, вы знаете, что я вообще-то по убийству работаю?» «Не верите?» «Верю», — честно ответил Акулов. «Теперь он про эту унылую бабу во все поверит. Просто не женщина, а чума. Не зря завистливые коллеги наградили майора Ленскую таким прозвищем. Так что мне все ваши подвиги насчет фальшивых документов не очень важны. Честно говоря, мне на них наплевать. И не буду я выяснять, откуда этот паспорт у вас оказался» а спрошу только, кому вы его продали. И не вздумайте уверять меня, что паспорт этот в глаза не видели. Я знаю, что это не так». Акулов заёрзал на жёстком стуле, снова потянулся к стаканчику с водой, но тот оказался пуст. Он посмотрел в окно, но ничего там не увидел. Стекло было мутное и засиженное мухами. Тогда он поднял глаза к потолку, который тоже ничем не порадовал потому что увидел акулов на нем только следы от протечек. Очень не хотелось ему смотреть в глаза Ленской. Такие уж у нее были глаза, что лучше в них не смотреть. Но пришлось. «Черт с ней!» — подумал он. «Скажу, как есть, иначе ведь не отвяжется настырная баба!» Он с шумом втянул в себя в воздух, облизал губы и заговорил, запинаясь. «Ну, пришел один такой». Говорит, нужен паспорт не засвеченный В аэропорту проверяют. Говорю, фотку давай. То есть я сам должен сделать. А бы что, на паспорт не прилепишь? А он мне морду на телефоне показывает. Больше, говорит, ничего нету. Ну, я поглядел, что у меня есть. Вот, говорю, вроде похож мужик на клиента. Пускай он сам себя к фотографии подгонит. Ну, волосы там потемнее. Лысина опять же. Брови другой формы сделать. Это же не трудно. Ну да, Ленская вспомнила выбритую макушку у мертвеца в Эрмитаже. Ну, тот и согласился. Не навсегда, говорит. Один раз как-нибудь проскочит. И что дальше? А что дальше? Акулов очень натурально пожал плечами. Заплатил он денег сколько надо, не торговался, да и пошел себе. А для кого он этот паспорт брал, я понятия не имею. И все. Упорно наступала Ленская. От кого он пришел? На кого сослался? Ну, мы так не договаривались. Акулов подобрался и даже перестал походить на мелкую рыбешку. Если я все контакты свои выдам, то сколько я после этого проживу? Оттого в голове все и держу. Никаких записей не делаю. Разумно, согласилась Ленская. Грамотная стратегия выживания. «Однако у меня своё дело». «Ладно», — подумав, согласился Акулов. «Видел я этого мужика случайно в одном месте. В есть такой христианской литературы. То ли секта у них какая-то, то ли что другое. Это на Ваське на пятой линии. У них в окне всякая такая хрень выставлена. И вот иду я мимо. Смотрю, мужик этот внутри сидит и с какой-то бабой разговаривает. Ну, мне что до этого?» «Я в сторонку, да и пошел оттуда». «А сам-то что там делал?» Спросил появившийся Николай, который слышал последние слова Акулова. «Это мое личное дело». Снова Акулов облизнул губы. «Да знаю я твои дела», сказал Николай. «Там диспансер наркологический рядом. Так ты, небось, у наркоманов документы покупал. Они за дозу родную мать продадут, а не то, что паспорт». «У меня все», — Ленская поднялась с места и едва не вскрикнула от боли в пояснице. «Едем на пятую линию». Утром, после сытного завтрака в гостинице, Дмитрий Алексеевич пешком отправился в музей Каррер. Он хорошо выспался, и все, что случилось с ним вчера, казалось каким-то нереальным. Мертвое тело в церкви святого Моисея. Да было ли оно? Ведь он не видел лица этого человека и его последующие блуждания по безлюдным улочкам Венеции, и посещение церкви Сан-Диметрио, которой, как оказалось, вообще нет в Венеции. Но не мог же он проспать все это время на скамье в церкви святого Моисея. И он помнит, что очнулся в гондоле, кто-то же его туда перенес и заплатил гондольеру немалые, между прочим, деньги. Тут в Венеции бесплатно никто ничего делать не станет. А уж гондольеры и подавно. Не зря их называют самыми богатыми лодочниками в мире. старый шел по набережной, понемногу заполняющейся туристами, и вдруг остановился. Ему пришло в голову, что он может очень легко подтвердить или опровергнуть достоверность своих воспоминаний, ведь он сфотографировал обе картины на камеру мобильного телефона. Достаточно показать эти фотографии итальянским коллегам они наверняка знают в какой церкви хранятся такие замечательные полотна тинтаретта и вопрос будет решен дмитрий алексеевич отошел в сторонку достал свой мобильный телефон открыл папку с фотографиями и растерянно уставился на светящийся экран снимков которые он сделал в церкви святого диметрия не было в памяти телефона все предшествующие были вот венецианская лагуна Вот чайки на столбах вдоль фарватера, вот роскошные платья в витрине дорогого бутика. Старыгина привлекали в данном случае удивительные сочетания цветов. Вот помпезный портал церкви Сан-Мейзе. А дальше пустой экран, как будто он снимал белую стену. Что же это такое? Ведь он на всякий случай сделал по несколько снимков обеих картин. Неужели ни один из них не получился? Неужели камера так не вовремя отказала. Факт был налицо. У него не было фотографий удивительных картин, не было доказательств того, что он их действительно видел. Но он их видел. Перед глазами Старыгина отчетливо стояли обе картины, обе тайные вечери. его профессиональной, прекрасно тренированной памяти запечатлелись, как на самой лучшей фотографии, живые и выразительные лица сотрапезников. Запечатлелась и таинственная надпись на второй картине. Две строчки «Секретум секреторум» и «Каждый из тринадцати хранит свою часть тайны». Это не был сон, не была галлюцинация. Ни сон, ни галлюцинация не могут быть такими подробными, такими яркими и отчетливыми. Но тогда что же это было? Как все это объяснить? «Простите, сеньор, вам помочь?» Старыгин опомнился. В волнении от неожиданного открытия он достиг уже собора Сан-Марко, обошел площадь и свернул к музею Каррер. Машинально предъявил на входе временный пропуск, который выдали ему вчера. Прошел несколько залов музея, погруженный в свои мысли, и едва не налетел на музейного служителя, сухопарого мужчину лет 50, в черном пиджаке с логотипом музея. Тот смотрел на странного господина с вежливым недовольством. «Извините», — смущенно проговорил Старыгин, «я ищу госпожу Анджелу Конторини, доктора Конторини». Он назвал имя своей коллеги для того, чтобы успокоить служителя, дать ему понять, что он не сумасшедший, не подозрительный тип, а музейный работник, и его попытка удалась. «Ах, так вы знакомы доктора Конторини!» Взгляд служителя потеплел. «Кажется, она находится в двенадцатом зале. Это вон в том направлении». Старыгин вежливо поблагодарил служителя и пошел в нужную сторону. Он прошел несколько комнат, машинально разглядывая представленные в них картины. Картины были первоклассные, но Дмитрия Алексеевича трудно было чем-нибудь удивить. Он повидал много первоклассной живописи. Задержался он только возле знаменитых венецианок Виторы Карпаччо. Две повидавшие всякого, стареющие куртизанки, с невозмутимым видом сушат на балконе залитым солнцем волосы, выкрашенные в знаменитый золотистый цвет. В каком-то старинном трактате Старыгин считал в свое время, что сушить волосы после краски нужно было обязательно на солнце. Он полюбовался еще на собак и птиц, окружавших куртизанок, подмигнул павлину и пошел дальше. Однако в следующем зале остановился, как вкопанный. Перед ним был портрет мужчины лет сорока. На первый взгляд в этом портрете не было ничего особенного. Старыгин повидал немало таких работ. Что же привлекло его внимание, что заставило его остановиться? И тут же он понял. Лицо этого человека было ему знакомо. Он видел его на обеих картинах в призрачной церкви Сан-Диметрио. На одной картине этот человек был в запыленном плаще нищего странника, спутника Иисуса Христа. На другой – в роскошном камзоле венецианского Патриция. Так или иначе, это, несомненно, был один из тринадцати персонажей «Тайной вечери». Старыгин подошел ближе к портрету. На табличке под ним было написано «Мастерская Якоба Рабусти, прозванного Тинторетта. Портрет графа Джеролама Виланова». «Ну, конечно, мастерская Тинторетта». Старыгин внимательно осмотрел портрет. В правом нижнем углу он разглядел мелко написанные белые цифры. 26, 17. Фрагмент Евангелия в котором повествуется о последней трапезе Христа с учениками, о Тайной вечере. «Вот вы где!» – раздался за спиной Старыгина мелодичный женский голос. Он обернулся и увидел Анжелу контарини. Сегодня итальянка была в простом черном платье, которое выгодно подчеркивало ее отличную фигуру. Волосы цвета палой листвы, были скручены на затылке небрежный естественный узел. На шее у Анжелы была простая серебряная цепочка, правда чудного, необычного плетения, из-за чего Старыгин сразу же определил ее как старинную. Впрочем, Старыгин тут же опомнился и постарался отвести глаза. Не делай это, пристально разглядывать малознакомую женщину. «Ну да, конечно, я так и подумала, Вы сразу нашли этот портрет. Он написан примерно в то же время, что и портрет адмирала Морозини, который вы привезли. Правда, нам не удалось доказать, что этот портрет принадлежит кисти самого Тинторетта. Возможно, его написал кто-то из его учеников. Анжела сегодня была оживлена и улыбалась ему открыто и дружелюбно. «Можете не сомневаться, это Тинторетта», перебил Старыгин коллегу. «Да?» Она взглянула на него с сомнением и уже без улыбки. «Почему вы так в этом уверены?» «Вот почему». Старыгин показал на цифры в углу картины. «Что?» Анжела внимательно взглянула на эти цифры, и ее брови поползли вверх. «Что это за цифры? Какое отношение они имеют к авторству Тинторетта?» Старыгин вовремя опомнился и прикусил язык. Если он не хочет, чтобы Анжела считала его в лучшем случае сумасбродом, не стоит выкладывать ей свои мысли о Тайной Вечере. По крайней мере, не нужно говорить о двух картинах, которые он видел в таинственной церкви Сан-Диметрио. И ведь дал же себе слово не болтать лишнего. А вот, пожалуйста, улыбнулась ему красивая женщина, и он все на свете позабыл. «Нет, так не годится, нужно вести себя осторожнее». «Это отсылка к Евангелию», — проговорил, наконец старыгин «К тайной вечере». «К тайной вечере», — Анжела задумалась, взгляд ее затуманился. «А вы знаете, в этом, пожалуй, что-то есть». В то же самое время, когда, предположительно, был написан этот портрет, Тинторетто работал над одним из вариантов «Тайной вечери» по заказу сенатора Ладовика Конторини антарини переспросил Старыгин, выразительно взглянув на свою собеседницу. «Да», — Анжела смущенно улыбнулась. «То есть это Старыгину показалось, что она смущена. На самом деле не было ничего подобного». «Это был мой предок. Он хотел поместить картину в церкви, посвященной своему небесному покровителю, Сан-Ладовика. Но, к несчастью, умер, и церковь так и не была построена». А какова была судьба этой картины? Наследники сенатора поместили ее в одном из залов дворца Контарини. Там она с тех пор и находится. Удивительно, с тех пор прошло почти 500 лет, а картина находится на прежнем месте. Старыгин невольно подумал о своей многострадальной стране, где всего за одно столетие мало что из сокровищ искусства уцелело, не говоря о том, чтобы остаться на прежнем месте но тут же течение его мыслей сменилось. Его взгляд снова был прикован к цифрам в углу портрета. «Я хотел бы взглянуть на эту картину», проговорил Старыгин с плохо скрытым волнением. Он так старался скрыть свой явный интерес, что не заметил, как блеснули глаза его собеседницы. А когда поднял голову, то встретил ее безмятежный взгляд. Глаза Анджелы напоминали спокойное Адриатическое море, каким оно бывает летним утром. Небольшие волны лениво накатываются на прибрежную гальку, пляж пока пуст, а вдалеке виднеются несколько белых парусов. Это яхты ищут ветер подальше от берега. «Что может быть проще?» Анжела пожала плечами. «Дворец контарини находится недалеко отсюда. Если вы знаете, где находится церковь Сан-Мейзе...» «Да, еще как знаю» вздохнул Старыгин. И снова он не заметил, какой взгляд бросила на него Анжела из-под ресниц. Не то чтобы Дмитрий Алексеевич плохо знал женщин, просто в данный момент он был занят другими мыслями. «Ну, так оттуда вам нужно повернуть направо, пройти двумя переулками, перейти три мостика». Впрочем, Анжела увидела испуг в глазах Дмитрия и взглянула на часы. «Мой рабочий график весьма свободный, и я могу проводить вас туда. Это было бы очень мило с вашей стороны. На этот раз Старыгин не скрывал свою радость, пускай она думает, что он хочет прогуляться с ней вдвоем по Венеции. Неизвестно, что подумала Анжела, но она улыбнулась ему загадочно. Потом извинилась и исчезла на несколько минут. И появилась в светлом легком пальто, даже на мужской непросвещенный взгляд Старыгина, безумно дорогом и элегантном. На шее был повязан шелковый шарф, опять-таки зеленоватых, адриатических оттенков. Через десять минут коллеги шли по узкой, извилистой улочке. «Я думаю о ваших словах», — говорила Анжела, рассеянно глядя по сторонам. «Возможно, вы правы» и портрет графа Виланова действительно принадлежит кисти Тинторетто. Что вас в этом убедило? Кроме чисто технических моментов, существует предположение, что оба, адмирал Маразини и граф Виланова, были участниками заговора Беллини. «А что это за заговор?» – оживился Старыгин. «Простите, но я не слишком хорошо знаю историю Венеции». «Не извиняйтесь». Ее мало кто знает. Этот заговор был составлен в середине XVI века. Во главе его стоял тогдашний Дош, Винченцо Беллини. «Дош? Во главе заговора?» – удивленно переспросил Старыгин. «Он же и так держал в руках власть». «Ох, вы и правда ничего не знаете об истории Венеции». В это время они вышли на маленькую площадь, точнее Кампа, как называют в Венеции все площади, кроме единственной и неповторимой площади Сан-Марко. Половина этой площади была заставлена столиками уличного кафе, и почти на всех этих столиках стояли высокие бокалы с ярко-оранжевой жидкостью. «Давайте посидим здесь пару минут, и я вкратце расскажу вам о том, как у нас была организована власть», — предложила Анжела. «С удовольствием!» Старыгин улыбнулся и сел за свободный столик. К ним тут же подлетел черноволосый официант. «Что угодно, сеньоре графини осведомился он подобострастно. «Два шприца. Сию минуту». «А вас здесь все знают», – с удивлением проговорил Дмитрий Алексеевич. «Венеция – город маленький. Кроме туристов, здесь действительно многие знают друг друга». Тем более такую красивую женщину, как вы. старый Старыгин вовсе не кривил душой, говоря комплимент. Кроме того, вы умны, эрудированы, да еще и представительница старинного аристократического рода. И тут же заметил, как потемнели ее глаза и даже гневно блеснули. Неужели он позволил себе недопустимую вольность? Кто их знает, этих аристократок? Еще явится какой-нибудь ее близкий родственник и вызовет его на дуэль. Старыгин на всякий случай решил притвориться полным кретином. На дураков, как известно, не обижаются. Но, простите, он понизил голос. «Вы заказали два шприца, причем так громко. Это что, то самое, о чем я подумал? Но в таком случае я бы не хотел». «Что?» Анжела уставилась на Старыгина и оглушительно расхохоталась. «Нет, нет». Это совсем не то, о чем вы подумали. Шприц – это название самого популярного местного коктейля. Но вы сейчас его увидите и попробуете. Надеюсь, вам понравится. Через минуту расторопный официант принес им два бокала с такой же оранжевой жидкостью, какую пили все вокруг, и две вазочки с чипсами и оливками. Старыгин пригубил свой бокал и почувствовал горьковатый, восхитительный вкус напитка. Разумеется, он прекрасно знал, что такое шприц по-венециански. Кто хоть раз побывал в этом городе, тот сразу вспомнит это слово. Но уж раз решил притворяться дурачком, то нужно быть последовательным до конца. Это и правда очень вкусно. А почему этот коктейль называется шприц? Этот напиток придумали австрийские офицеры. Венеция ведь довольно долго была частью Австро-Венгрии. По-немецки шприц это впрыснуть. Они велели бармену впрыснуть немного горького ликера, опероль, в сухое вино просека. Добавили туда льда, содовой воды и ломтик апельсина. И получили этот замечательный коктейль. Но я хотела в двух словах рассказать вам о заговоре Беллини. Точнее о том, зачем вообще мог понадобиться заговор тому, кто и так стоял во главе государства. Начать с того, что Венеция очень давно стала республикой, больше тысячи лет назад, еще в IX веке, и жители Венеции больше всего боялись не внешних угроз. Больше всего они боялись того, что Дош, правитель, которого они избирали, на общем собрании полноправных граждан города, захватит абсолютную власть и превратит республику в тиранию. Чтобы избежать этого, они создали очень сложную систему управления. Анжела провела рукой по волосам, и тотчас небрежный узел исчез, и волосы свободно рассыпались по плечам. Бокал перед ней оставался нетронут. Чтобы не смотреть ей в лицо, старый генрассейно скользил глазами по проходящим туристам. Во главе республики стоял большой совет, в который входили представители самых знатных и влиятельных семейств, занесенных в золотую книгу Венеции. Именно этот совет принимал важнейшие решения, и он же выбирал из своего состава дожа. Старыгин решил, что выждал достаточно, и теперь можно смотреть на нее без опасения, что его сочтут наглецом. Далее продолжала прекрасная графиня мелодичным голосом. Существовал еще совет десяти, члены которого избирались тайным голосованием, и их имена не были известны никому, кроме членов Большого Совета совет десяти обладал значительной властью но основной его задачей было контролировать дожа и следить чтобы он не принимал опасных для государства решений и самое главное не забрал в свои руки слишком большую власть было еще несколько советов совет сорок совет 12 совет 24 но я не буду слишком загромождать вашу память лишними сведениями добавлю только что кроме всех этих советов Существовали еще три государственных инквизитора. «Это уже как-то связано с церковью», – оживился Старыгин. «Нет, вовсе нет. В религиозном плане Венеция была очень терпима. Здесь могли найти убежище иноверцы и еретики, которых преследовали в других странах Европы. Государственные инквизиторы занимались совсем другим делом. Они неусыпно следили за возможными заговорщиками» и своевременно пресекали любые попытки государственной измены, от кого бы она ни исходила. Даже от ДОЖа? Именно. Тогда я, кажется, понимаю, зачем мог понадобиться заговор главе государства. Затем, чтобы избавиться от надзора всех этих бесчисленных инстанций. Разумеется. Но Совету Десяти и государственным инквизиторам подчинялась целая шпионская сеть. Сбиры, Тайные агенты, которые могли следить за кем угодно, от простолюдинов до аристократов, что было особенно легко, если учесть, что в нашем городе почти все время можно было ходить в маске. «Мне кажется, эта система слишком сложна, чтобы успешно функционировать», — Старыгин улыбнулся. А вот и нет. Благодаря этой сложной системе, благодаря тому, что сейчас называют сдержками и противовесами, Светлейшая республика, как официально называлась Венеция, просуществовала около тысячи лет. Так долго не прожило ни одно государство в мире. И большую часть этого времени Венеция процветала. Владения ее расширялись, граждане богатели, даже простолюдины. Теперь в голосе Анжелы слышалась несвойственная ей горячность. Солнце вышло из-за облака, один его луч тотчас запутался в волосах Анжелы. От этого волосы ее приобрели тот неповторимый золотой цвет, который так хорошо изображал на своих картинах великий Тициан. Но, возможно, так показалось старыгину, потому что он смотрел на свою визави через бокал с золотистым напитком. «Если все было так хорошо, как вы рассказываете, что же случилось со Светлейшей Республикой? Что положило конец ее процветанию и могуществу?» – спросил он. Здесь сыграли роль многие факторы. Но особенно важен оказался один человек. Кто же? Наполеон? Нет, Наполеон только подвел формальную черту под упадком Венеции, не заложив последнего дожа и большой совет. А настоящей причиной этого упадка послужил Васко-да-Гама. Васко-да-Гама? Тот самый португальский мореплаватель, который проплыл вокруг Африки. он самый Он не просто проплыл вокруг Африки. Он открыл новый морской путь в Индию и другие богатые страны Востока, тем самым лишив Венецию монополии на торговлю с этими странами. С этого-то географического открытия и начался упадок Венеции, продолжавшийся не одно столетие. Очень интересно. Но мы с вами говорили о заговоре Беллини, напомнил Старыгин. Совершенно верно. Так вот, Возвращаясь к нашей теме. Дож Винченцо Беллини, правивший в середине XVI века, решил захватить единоличную верховную власть в государстве. Для этого ему нужно было не сложить совет десяти и арестовать государственных инквизиторов. Он вовлёк свой заговор несколько очень влиятельных светлейшей республики людей. Разумеется, все они были родовитые аристократы, чьи имена давно значились на страницах Золотой книги. Все занимали в государстве важные посты. Достоверно известно, что среди них были наши знакомые, адмирал Маразини и член важной государственной коллегии 12 граф Виланова. Известно еще несколько имен. Они всплыли во время судебного процесса, на котором заговорщиков приговорили кого к смертной казни, кого к многолетнему заключению в страшной свинцовой тюрьме. Значит, заговор был раскрыт раскрытый и предотвращен. Историки утверждают, что кто-то из его участников выдал своих сообщников государственным инквизиторам, после чего те произвели серию арестов. И Дож был арестован и казнен? Нет, до этого дела не дошло. В тот день, когда Сбиры по приказу государственных инквизиторов арестовывали заговорщиков, они явились и во дворец Дожей. Но Винченца Беллини они там не обнаружили. Он был найден мертвым во дворце графа Фаскари, который тоже принадлежал к заговорщикам. Кто-то убил Дожа, разбив ему голову. Тогда так и не удалось выяснить, чьих это рук дело. И вот теперь картина, которую вы привезли, может раскрыть эту давнюю тайну. Вы хотите сказать, что Тинторетто знал, что адмирал убил Дожа и обвинил его, написав сокровавленным жезлом в руках, Во всяком случае, это очень похоже на правду. Разумеется, доказательств этого нету. Но откуда художник мог знать такую важную и в буквальном смысле кровавую тайну? Трудно сказать. Во всяком случае, мы достоверно знаем, что Тинторетто был близко знаком с несколькими участниками заговора Беллини. Он написал портрет адмирала, портрет графа Виланова, работал над портретом самого Дожа. Закончить его он не успел из-за смерти Беллини, но сохранилось несколько набросков и подготовительных работ. Анджела чуть притронулась к своему коктейлю и отставила бокал. Кстати, покойный дождь остался в памяти города еще и в виде коктейля, почти такого же популярного, как шприц. Коктейль так и называется – Беллини. Что ж, если вы не возражаете, пойдемте дальше. «Мы совсем близко ко дворцу моих предков, а лекцию по истории Венеции мы продолжим как-нибудь в другой раз». Старыгин оставил при себе, готовую вырваться, галантную фразу. Коллеги продолжили свою прогулку по извилистым улочкам Венеции. Старыгин шел следом за Анжелой, обдумывая то, что она ему рассказала. История средневекового заговора не проливала свет на события в Эрмитаже, не объясняла удивительную подмену портрета адмирала Морозини. Вместо того, чтобы ответить на его вопросы, эта история только задала еще с десяток новых. Каким образом Тинторетто проник в тайну заговора? Кто из заговорщиков предал своих товарищей? Судя по окровавленному жезлу, художник хотел сказать, что адмирал убил главу заговора. Но если так, почему он это сделал? И самое главное, кто и зачем подменил портрет адмирала в Эрмитаже?» Старыгин поднял глаза на Анжелу и удивленно завертел головой. Доктор контарини исчезла, словно провалилась сквозь землю, сквозь влажную брусчатку Венецианской мостовой. На какой-то момент Старыгин впал в панику. Он вспомнил, как совсем недавно блуждал в одиночестве по узким, безлюдным улицам пока не наткнулся на призрачную несуществующую таинственную церковь неужели ему снова предстоит одинокое блуждание в лабиринте средневековых улиц анджела окликнул он коллегу стараясь, чтобы в его голосе не прозвучал страх тут же откуда то из стены донесся ее мелодичный голос дмитрий не отставайте я здесь только теперь старыгин заметил впереди Узкий проем в стене. Он шагнул к этому проему и понял, что это проулок, настолько узкий, что в него мог протиснуться далеко не каждый человек. Порадовавшись, что некоторое время соблюдал диету, Дмитрий свернул в этот проулок и увидел впереди стройный силуэт итальянки. «Этот проход знают даже не все старые венецианцы», проговорила Анжела с затаенной гордостью. же К счастью, проулок, в который они свернули, был не только узким, но и коротким, и у Старыгина не успел разыграться приступ к клаустрофобии. Сделав всего несколько шагов, он оказался на маленькой площади, на другой стороне которой возвышалась круглая башня, опоясанная многоэтажной винтовой лестницей из резного камня. Каменная резьба была настолько тонкой и изящной, что лестница казалась невесомой, сотканной из влажного венецианского воздуха, из нежно-розового предзакатного света. «Правда хороша», — проговорила Анжела, остановившись на краю площади и любуясь башней. «Изумительно», — согласился Старыгин. «Ее называют Бовала, улитка, ей больше пятисот лет». «Значит, эта башня была свидетельницей заговора белини В каком-то смысле да. Это башня и дворец. Они и сейчас принадлежат вашей семье. К сожалению, нет. Анжела рассмеялась. Мой дед подарил дворец вместе с башней в магистратуре Венеции. Теперь здесь музей. И за вход берут деньги. Что, даже с вас? Ну, это зависит от того, кто дежурит при входе. Доктор Конторини подошла к входу в башню. Там, в стеклянной будочке сидел маленький старичок с круглой аккуратной лысиной, обрамленный седыми кудрями, как серебряным нимбом. Увидев анджелу, старичок выскочил из своего аквариума, бросился навстречу, возбужденно размахивая руками: « Госпожа графиня, как я рад, что вы пришли, как я счастлив! Я отмечу сегодняшний день красным в своем ежедневнике. Позвольте поцеловать вашу ручку, «Здравствуйте, Виторио!» Анжела царственным жестом протянула руку для поцелуя. «Мы с коллегой пришли взглянуть на тайную вечерю Тинторетто». «Прошу вас, госпожа графиня!» «Я счастлив!» Старичок отключил турникет перед входом, и Анжела со Старыгиным прошли внутрь. Анжела с улыбкой взглянула на своего спутника. «Я же говорила вам, все зависит от того, кто дежурит. Виторио предан нашей семье» а его сменщик Матео – старый социалист, борец против социального неравенства. Он ни за что не пропускает меня без билета. Впрочем, это недорого, но дело в принципе. Платить за вход в дом своих предков – унизительно. Она начала подниматься по каменным ступеням улитки, по дороге продолжая говорить. Сейчас вы своими глазами увидите, что такое прогресс искусства. В этой башне размещено несколько произведений. Но только два из них — общепризнанные шедевры. Одно из них — та самая «Тайная вечеря» Тинторетта, ради которой мы с вами сюда пришли, а второе сейчас будет перед вами». Они завершили первый оборот улитки и оказались на площадке второго этажа. На этой площадке стоял стеклянный куб, вроде большого аквариума. Внутри этого куба находился... Старыгин не поверил своим глазам. Внутри аквариума находился самый обычный писсуар, вроде тех, которые можно увидеть в любом общественном туалете. Единственное, что отличало его, он был выкрашен в ядовито-розовый цвет». «Что это?» – удивленно спросил Дмитрий свою спутницу. «Это одно из самых известных произведений искусства XX века», – ответила та со вздохом. Это знаменитый писсуар Марселя Дюшана. Обратите внимание, ящик, в котором размещен этот писсуар, сделан из поленепробиваемого стекла, чтобы защитить шедевр от возможных повреждений. Этот писсуар застрахован на 30 миллионов евро. К слову сказать, «Тайная вечеря» Тинторетта застрахована в той же страховой компании, но на куда меньшую сумму. С ума сойти! Старыгин покачал головой. «Я, конечно, слышал об этом писсуаре, но увидеть его своими глазами — это совсем другое дело. Мир, наверное, сошел с ума». «Я с вами полностью согласна», — вздохнула анджела «Но нам с вами не удастся пойти против мнения влиятельных искусствоведов». «Что ж, пойдемте дальше. Где тут ваш тинтаретто «К нему нужно подняться еще на два этажа». «Это символично», — улыбнулся Старыгин. «Настоящее искусство находится все же выше, и чтобы полюбоваться им, нужно приложить усилия». Они поднялись еще на два витка лестницы. Старыгин остановился на площадке, чтобы полюбоваться открывшейся перед ним поразительной панорамой. Черепичные крыши Венеции были залиты закатным солнцем. Чуть дальше пламенел в вечерних лучах шпиль какой-то церкви, Совсем недалеко, на крыше одного из домов, была установлена деревянная терраса, на которой старый красивый человек в бархатном пиджаке пил красное вино, глядя на закат. «Как здесь красиво!» — не удержался Старыгин от восторженного возгласа. «Не могу с вами не согласиться». С этими словами Анжела открыла дверь в глубине площадки, и они со Старыгином вошли в полупустое, скромно отделанное помещение. Внутри этой комнаты была вывешена всего одна картина, большое полотно, в котором Старыгин сразу узнал еще одну тайную вечерю работы Тинторетта. «Вот та картина, о которой мы с вами говорили», произнесла анджела с какой-то торжественной интонацией. «Она, как и башня, принадлежала нашей семье», И вместе с башней мой дед подарил ее городской магистратуре. «Вы никогда не жалеете об этом?» Спросил Старыгин, любуясь полотном. Иногда, изредка. Анжела подошла ближе к картине. Честно говоря, довольно часто. Хотя, наверное, дед поступил правильно. И я на его месте сделала бы то же самое. Такие шедевры не должны принадлежать одному человеку или одной семье. «Ну что ж, вот мы и пришли. Это та самая картина, над которой Тинторетто работал одновременно с портретом адмирала». Старыгин для начала осмотрел всю картину целиком. По композиции, по расположению главных и второстепенных персонажей она была удивительно похожа на те две картины, которые он видел в загадочной церкви Сан-Деметрио. Те же 13 человек сидят за столом. Такая же густая клубящаяся тьма окружает их, служа рамой их скромному ужину и намекая на ожидающее их страшное и величественное будущее. В комнате было полутемно, и лица персонажей картины были плохо видны. Анжела подошла ближе к картине и нажала кнопку. Тут же включился расположенный внизу светильник, залив полотно ярким светом. Лица Христа и его сотрапезников выступили из темноты. Старыгин разглядывал их одно за другим. Это были совсем другие лица, совсем другие люди, не те, каких он видел на картине в церкви Сан-Диметрио. Впрочем, этого и следовало ожидать. Тинторетто, создавая эти картины, пользовался услугами разных натурщиков. Разных ли? Одно из лиц, лицо человека, сидящего на правом краю группы, показалось Старыгину знакомым. Он снова пожалел, что не сумел сфотографировать картины в призрачной церкви, но его профессиональная, буквально фотографическая память отчетливо сохранила те картины, как будто они были перед ним. Дмитрий Алексеевич плотно закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на воспоминании, и «Тайная вечеря» отчетливо проступило на внутренней стороне его век и всякие сомнения отпали затем столом с правого края сидел тот же самый человек что и здесь на картине во дворце кантарини вы видите этого апостола справа спросил старыгин свою спутницу чтобы проверить собственную догадку справа переспросила анджела подходя к картине черт «Да это же граф Виланова!» «Мне тоже так показалось», — удовлетворенно проговорил Старыгин. «Значит, я не ошибся». «Вы не ошиблись? Но как же я раньше этого не заметила? Как никто этого не заметил?» «Ну, должно быть, никому прежде не приходило в голову искать сходство персонажей этой картины с реальными лицами венецианской истории. А мы с вами только что рассматривали портрет Виланова. Вот и заметили сходство. Удивительно. Анжела разглядывала лицо графа. Это ведь тема для серьезного научного исследования. Для чего Тинторетто поместил графа Виланова среди апостолов? Что он хотел этим сказать? Какой в этом тайный смысл? Что он хотел этим сказать, не знаю. А вот что я хочу спросить. Нет ли у вас здесь ультрафиолетового светильника? Одну минуту. Анжела открыла металлический ящик, стоявший в углу комнаты, и достала из него стеклянную пластину. Она надела эту пластину на светильник и картину залил фантастический бледно-сиреневый свет. «Как удачно!» — усмехнулся Старыгин. «Это то, что называется рояль в кустах». «Это то, что называется хозяйство искусствоведа», — возразила ему Анжела. Я занималась исследованием этой картины и оставила здесь светофильтр. «Вы изучали эту картину в ультрафиолетовом освещении? Значит, вы видели это?» Старыгин показал на надпись, которая проступила на одежде персонажа с лицом графа Виланова. «Вот это да!» удивленно воскликнула Анжела. «Либо я недостаточно внимательно обследовала картину, «Либо эта надпись появилась здесь уже после того, как я закончила свое исследование». На рубище святого с лицом средневекового заговорщика отчетливо проступили две строки. Выше уже знакомые старыгину латинские слова «секретум секреторум», а под ними несколько цифр – 1555. Дмитрий Алексеевич вспомнил надпись на картине «В призрачной церкви». Каждый из тринадцати хранит свою часть тайны. Похоже, одну из этих частей хранил человек на этом полотне, апостол с лицом графа Виланова, но он не собирался открывать свою тайну Старыгину, возможно, потому, что он здесь чужак, посторонний человек. Тогда, возможно, он откроет эту тайну тому, кто всеми корнями связан с этим прекрасным городом. Что могут значить эти цифры? — спросил Старыгин свою спутницу. — Похоже на дату, на год. Но эта дата не может быть связана с созданием картины. Вы говорили, заговор Беллини был... — В 1585 году. Чуть помедлив, вспомнила Анджела. — А эта дата на 30 лет раньше. Конечно, Тинторетта может иметь к ней какое-то отношение, но вот какое... Старыгин замолчал. Заметив, с каким волнением, Анджела смотрит на светящиеся цифры. «Вы, похоже, вы знаете, что это значит». «Еще бы мне не знать», — удивительно тихо ответила Анджела. «Это одна из самых трагических дат в истории моей семьи. Возможно, самая трагическая». «Вот как?» «Да. В 1555 году от Рождества Христова» Мой далекий предок, один из основателей моего рода, Гвида Контарини, замуровал свою жену вместе с маленьким ребенком в подземелье под церковью святого Захарии. Ужас какой! За что он так поступил с ней? Он узнал, что жена изменила ему с конюхом, и что ребенок не от него. Суровые нравы царили в то время, вроде бы уже просвещенный век. «А вот нати вам!» Суровые нравы и бурные страсти. Жена до последнего момента клялась, что ни в чем не виновата, умоляла мужа пощадить хотя бы ребенка, но он был неумолим. Своими руками заложил вход в подземелье и потом закололся на его пороге. После этого титул и все владения Гвида перешли к его младшему брату, моему пра-пра и -пра еще много раз прадеду. Злые языки, конечно, поговаривали, что именно младший брат оговорил графиню, чтобы получить наследство брата. А на самом деле она была ни в чем не виновата. Но я в это не верю. Жуткая история. Нравы ваших предков были ужасны. Но что могут значить эти цифры на картине? Какое отношение тинтаретто имеет к трагической истории вашей семьи?» «Не представляю». Анжела пожала плечами. «А та церковь, где случилась давняя трагедия, она сохранилась до нашего времени?» «Церковь Сан-Закария?» «Старое здание сгорело в конце XVI века. Позднее на его месте построили новую церковь, того же святого. Кстати, одна из красивейших церквей Венеции». Анжела хотела еще что-то сказать, но в это время зазвонил ее мобильный телефон. Она поднесла трубку к что-то выслушала, односложно ответила и сказала Старыгину, «К сожалению, должна вас покинуть. Неотложные семейные дела. Пойдемте, я провожу вас до какого-нибудь причала в Аппаретто. Оттуда вы сможете доехать до своей гостиницы». Анжела довела Старыгина до причала Вапоретто, речного трамвайчика, главного и практически единственного вида общественного транспорта в Венеции. Здесь они простились. Анжела отправилась куда-то по своим делам, а Дмитрий Алексеевич купил билет и дождался Вапоретто, идущего в нужном ему направлении. Речной трамвайчик был переполнен восторженно галдящими туристами. Старыгин с трудом втиснулся на палубу, при этом наткнувшись на толстого скандинава с длинными, как у викинга, светлыми усами. Швед или датчанин, а может и норвежец, что-то пробормотал, выбираясь на причал. При этом из его кармана выпал какой-то маленький блестящий предмет. Старыгин наклонился и поднял его. Это была простенькая зажигалка. — Сэр, вы уронили свою зажигалку! — окликнул Дмитрий Шведа или Финна но тот уже шагал по набережной, озираясь по сторонам, а кораблик уже отошел от пристани. Старыгин сунул зажигалку в карман, тут же забыв о ней, и залюбовался проплывающими мимо храмами и дворцами, аркадами нижних, в большинстве случаев нежилых этажей, встроенными колоннадами, стрельчатыми готическими окнами. Плеск воды, солнечные блики на окнах дворцов, вспышки фотоаппаратов, женский смех. По правому борту проплыла стройная громада церкви Санта-Мария-Салюте, за ней здание таможни, и большой канал оборвался, распахнувшись тусклым зеркалом лагуны, кажется, послужившей образцом для стеклодувов Мурана. Кораблик неторопливо проплыл мимо гомона и блеска Пьяцетты, мимо южного фасада дворца Дожей с его невесомой колоннадой. В проеме между домами промелькнул мост вздохов, и щеголеватый матрос в соломенной шляпе объявил «Сан-Закария!». Старыгин насторожился. «Сан-Закария!» Та самая церковь, в подвале под которой граф контарини замуровал свою несчастную жену с ребенком. Даже если она была виновна, все равно ужасная смерть. Не на эту ли церковь намекал неизвестный?» который написал невидимые простым глазом цифры на пыльном рубище апостола с лицом графа Виланова. Не здесь ли спрятан еще один фрагмент тайны, над расследованием которой бьется Старыгин? Кораблик кнулся бортом в причал. Матрос намотал швартовочный канат на кнехт и поднял откидную дверцу. Старыгин решился. Он шагнул на причал и уже через минуту шёл по узкой улочке, которая, судя по указателю на стене, вела к церкви Сан-Закария. Анджела не обманула его. Эта церковь с легким беломраморным фасадом, с тремя рядами стройных колонн, действительно была необычайно красива. На мгновение задержавшись перед входом, Старыгин вошел под своды церкви. Вежливый служитель продал ему билет вместе с картой города, на которой были обозначены почти все церкви, хранящие живописные и скульптурные шедевры. Однако, когда Старыгин спросил его, где в этой церкви находится тайная вечеря кисти Тинторетта, служитель улыбнулся с выражением сдержанного превосходства. Сеньор ошибся. В нашей церкви находится не тайная вечеря Тинторетта, а рождение Иоанна Крестителя, принадлежащее кисти этого великого мастера». Старыгин смущенно огляделся, и на всякий случай уточнил, нет ли в этой церкви еще каких-то работ Тинторетта. «Увы, нет», — ответил, сплеснув руками служитель, темпераментный, как все итальянцы. «Но у нас и без того много шедевров. Мадонна на троне, якобы Пальмы-младшего, Святой Захария во славе, Давид и Голиаф, алтарный образ Джованни Беллини, Мадонна с младенцем, а еще замечательный Полиптих, Антонио Виварини, а еще прекрасные статуи и надгробия. «Спасибо, спасибо», – остановил его Старыгин. И я вижу, что у вас в церкви есть чем полюбоваться». Служитель хотел еще что-то сказать, но в церковь вошли еще несколько туристов, и он переключился на них. Старыгин, предоставленный самому себе, пошел вдоль главного нефа, разглядывая картины и скульптуры. В другое время он полностью отдался бы этому удовольствию, но сейчас его мучил вопрос, что имел в виду тот неизвестный, который сделал невидимую надпись на картине в палаццо контарини Может быть, Старыгин неправильно понял его намек, и искать ответ нужно не в этой церкви. Вдруг он увидел впереди, в глубине церковного нефа, стройный женский силуэт, тонкая талия, гордая посадка головы, длинные волосы цвета палой листвы. Дмитрий готов был поклясться, что это его итальянская коллега доктор Конторини. Но ведь она, простившись с ним, ушла куда-то по своим делам. Кроме того, Старыгин не мог понять, как она так быстро добралась до этой церкви, ведь она не села вместе с ним на Вапаретто, а другого транспорта в Венеции нет. Старыгин замедлил шаги не решаясь окликнуть свою коллегу и заговорить с ней. Может быть, она будет смущена и раздосадована его неожиданным появлением. Может быть, она вовсе не хотела, чтобы он узнал, что она отправилась в эту церковь. И не подумает ли она, что он ее преследует, что он следит за ней? «А разве это не так?» — прозвучал в голове Старыгина чей-то ехидный голос. Дмитрий Алексеевич очень расстроился от этого вопроса. Он прислонился к холодной стене и задумался. Что делает он, солидный, серьезный человек, реставратор с мировым именем, здесь, в этом городе? Точнее, город-то ни при чем. В Венецию он поехал бы с радостью, если бы... Если бы недвусмысленная ситуация с картиной. Вот уж втянул его лютостанский в историю. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в собственной квартире в обществе кота Василия и работать над книгой, он мечется по городу, заходит в какие-то несуществующие церкви, находит какие-то сомнительные надписи и конца края этому не будет. Каждый из тринадцати хранит свою тайну. Так что же, ему нужно бегать в тринадцать церквей? Этак все ноги собьешь. Опять же, командировки не хватит. И еще неизвестно, стоит ли тайна того, чтобы ее раскрыли. Старыгин подумал, что самое умное, что он может сейчас сделать, это выйти из этой церкви и идти по набережной до гостиницы, тут недалеко, поужинать в том же ресторанчике и отдохнуть, Лютостанскому позвонить и соседке насчет здоровья кота Василия. А может, вообще никому не звонить? Пускай уж они там сами. Он в последний раз оглядел полутемное помещение церкви и снова увидел впереди стройный силуэт. Женщина прикрыла волосы шарфом, и теперь он не был уверен, Анджела ли это. Да, если честно, то и раньше не был уверен. Что же это такое? Теперь везде ему будет чудиться эта прекрасная итальянская графиня. Очень романтично, конечно, но все же не солидно как-то. Женщина подошла к мраморной чаше со святой водой и окунула туда пальцы. Ну вот, возможно, она пришла в церковь помолиться, а он подсматривает. это не только графиня, а любая порядочная дама будет недовольна. Старыгин серьезно рассердился на себя. Где его осторожность и предусмотрительность? Где хорошее воспитание, наконец? Он решил уходить из церкви срочно, но потихоньку чтобы женщина, кто бы она ни была, не оглянулась на шум и не увидела его. Он сделал несколько осторожных шагов назад, и в это время рядом с женщиной из-за колонны выскользнула другая фигура, странная и фантастическая, уместная только здесь, в Венеции. Фигура, закутанная в черный плащ с треугольной шляпой на голове и черной маской, скрывающей лицо зловещей маской чумного доктора. Старыгин вздрогнул. Он не сомневался, что это тот самый таинственный незнакомец, с которым он столкнулся в призрачной церкви святого Деметрия, незнакомец, после встречи с которым он потерял сознание. Он хотел окликнуть Анжелу или другую женщину, предупредить ее об опасности, но не успел. Незнакомец Маски уже поравнялся с ней, но не сделал ничего плохого. Он склонился к Анжеле и негромко заговорил. И девушка ответила ему, как старому знакомому. Между ними завязался оживленный разговор. Старыгин, удивленный и заинтригованный, спрятался за одну из колонн и оттуда наблюдал за странной сценой. Девушка очень напоминала Анжелу. Жесты, поворот головы те же, но все же он не был до конца уверен. Незнакомец с маске что-то достал из-под полы своего плаща и передал Анджеле. Старыгин безуспешно пытался разглядеть этот предмет, но расстояние было слишком велико, а освещение в церкви недостаточно. Дмитрий сощурился, напрягая глаза. Женщина темпераментно взмахнула рукой и вскрикнула. Что-то упало на каменные плиты пола и звякнуло. Женщина нагнулась и осветила пол мобильным телефоном. Затем подобрала упавший предмет. Теперь Старыгин заметил, что в руке девушки блеснул маленький металлический предмет. Ключ. Экран телефона погас, а Старыгин так и не понял, что держит в руке девушка. А следующее мгновение заметил, что незнакомца в маске больше нет рядом с ней, что он исчез непостижимым образом, словно растворился в полутне церковного нефа. Анжела Конторини шла одна, причем шла быстро, уверенно, целеустремленно, как будто у нее было здесь какое-то важное, неотложное дело. От быстрого движения шарф ее соскользнул на плечи, и теперь Старыгин был почти уверен, что это она, прекрасная графиня и очень таинственная. Заинтригованный Старыгин пошел за ней, стараясь не шуметь и не отставать. Еще недавно он сомневался в существовании незнакомца в маске чумного доктора. Думал, что ему все привиделось, и незнакомец не существует, как не существует церковь святого Деметрия. Но теперь он видел его, разговаривающего с Анджелой, а уж она-то точно материальна. Анджела прошла весь нев, Свернула в небольшую капеллу справа от алтаря. Зашла за мраморное надгробие со склоненным ангелом. Старыгин прибавил шагу, боясь потерять ее из виду. Он подкрался к той же капелле, заглянул в нее. Анжелы не было. Что за чудеса? Уже не скрываясь, Дмитрий вошел в капеллу. Обошел надгробие, на котором были высечены имя какого-то венецианского аристократа и даты его жизни. Он не верил своим глазам, Анджелы не было. Но ведь он своими глазами видел, как она вошла в эту капеллу, зашла за надгробие. Куда она девалась? Ведь не провалилась же сквозь землю. Машинально Старыгин опустил глаза в пол и увидел, что одна из мраморных плит немного сдвинута. Между ней и соседними плитами был небольшой зазор. Он наклонился, запустил пальцы в щель между плитами и слегка надавил. К его удивлению, большая мраморная плита очень легко подалась и отъехала в сторону. Перед ним оказалась уходящая в темноту каменная лестница. Старыгин на мгновение заколебался. Кто знает, что его ждет в этом подземелье, и не заманивают ли его туда нарочно, не попадет ли он сам в расставленный кем-то капкан. Снова ехидный голос внутри сказал, что это переходит уже всякие границы, что ему следует немедленно уйти из этой церкви и вообще больше ни в какие церкви не заходить. Но, как мы уже говорили, в его роду должно быть были авантюристы, конкистадоры и путешественники, передавшие ему врожденную тягу к приключениям. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, Дмитрий Алексеевич Старыгин, Серьезный ученый известный реставратор пролез в квадратный проем и начал спускаться по каменной лестнице, ведущей в неизвестность.